Глава 6. Зачем Соединенным Штатам оранжевая революция в Российской Федерации? Есть ли у мирового правительства мотивы для того, чтобы в доктрине установления нового мирового порядка перейти к прямым военным действиям против нынешнего режима Российской Федерации? Почему перестала удовлетворять принятая в 90-е годы тактика подкупа правящей элиты Российской Федерации и одновременно давления на нее? Чужая душа потемки. А с прагматической точки зрения можно предположить такие побуждения: первое, тактика подкупа и давления правящей верхушки Российской Федерации в принципе была рассчитана на краткосрочную перспективу. Мировое правительство и не могло всерьез принимать предположение, что Россия утратит свое устойчивое цивилизационное ядро и может принять уготованную ей в новом мировом порядке роль периферийного придатка Запада. Тот факт, что какое-то время часть правящей элиты Российской Федерации сама верила в такую возможность или имитировала эту веру, не мог ввести в заблуждение интеллектуальную службу правящей мировой верхушки. Збигнев-Бжезинский непрерывно предупреждает, что Россия обязательно начнет подниматься и возрождаться как империя. Поэтому такие усилия были потрачены на оранжевую революцию на Украине. О необходимости именно из этих соображений присоединить Украину к Западу он говорил так. Если России удастся помешать присоединению Украины, она вновь может стать империей, командующей своим окружением и неизбежно Россия превратится в угрозу для своих соседей. В данный момент, после успешной операции на Украине, геополитические стратеги в США считают возможным нанести непоправимый ущерб государственности Российской Федерации. В недавнем докладе Американо-Израильского аналитического центра стратегического прогнозирования Стратфор сказано. Спад России и использование этой ситуации со стороны США привели нас к водоразделу. В случае, если Украина потеряна Москвой, Грузия становится доминирующей страной на Кавказе, а события в Киргизии перекинутся на всю Центральную Азию. Все это очень легко представить. Под очевидный вопрос станет выживание самой Российской Федерации. Мы будем очевидцами второй деволюции, Devolution, когда часть Российской Федерации отсоединится от нее. Россия, которую мы знаем сегодня, больше не будет существовать. www.inosmi.ru Второе. Продолжительность мирного периода контролируемого истощения Российской Федерации определялась балансом между парами противостоящих факторов, величиной военного потенциала Российской Федерации, унаследованного от СССР, и скоростью его ослабления – Способностью политического режима Российской Федерации надежно контролировать социальную ситуацию, в то же время не допуская восстановления Российской Федерации как державы и способностью России к реставрации своего цивилизационного ядра и консолидации вокруг него осколков бывшего СССР. С точки зрения стратегических интересов США, в рамках доктрины нового мирового порядка, комбинация всех этих факторов в ближайшее время проходит положение оптимума. Вслед за этим с высокой вероятностью может последовать ослабление возможности контроля над Российской Федерацией как со стороны США, так и со стороны прозападных сил внутри Российской Федерации. Следовательно, будет расти риск, что Российская Федерация начнет выскальзывать из той исторической ловушки, в которую она была загнана во время перестройки и реформы 90-х годов. Понемногу начнут восстанавливаться и ее ядерный щит, и ее хозяйство. В цитированном выше Американо-Израильском докладе говорится... Россия может восстановиться, если ей дать время. США не планируют видеть Россию восстановленной и, следовательно, не дадут ей времени. Вашингтон намерен видеть Россию в неблагоприятном состоянии и довести это состояние в необратимый процесс. Россия сегодня очень близка к этой ситуации. Но, по нашему мнению, окно, которое вскоре закроется, пока открыто. Вопрос прост. Ухватится ли Россия за шанс, который может быть последним, или русские уже слишком устали, чтобы заботиться об этом? Третье. К 2000 году стало очевидно, что стал иссякать эффект от этого манипулятивного воздействия на массовое сознание граждан Российской Федерации, которое было предпринято в конце 80-х и в 90-е годы. Его оказалось недостаточно для того, чтобы изменить фундаментальную систему ценностей большинства населения. Разрушение ряда блоков идеологии и нравственных устоев, не привело к подавлению мира ощущения русского народа и других народов России в такой степени, чтобы они приняли перспективу превратиться в зону периферийного капитализма с утратой культурной и политической независимости. Более того, реформа, проведенная прозападными силами, породила в массовом сознании интенсивные и устойчивые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 Но ведь уже и 48% молодых людей с высшим образованием высказали это недоверие Западу. Средств повернуть этот процесс вспять больше не имеется. Утопия возвращения в цивилизацию себя исчерпала, исяк и антисоветский импульс пропаганды 90-х годов. В этих условиях Возрожденная Россия могла бы представить для США гораздо более устойчивого и опасного идеологического противника, нежели советское общество, массовое сознание, в котором было подавлено и примитизировано официальным истматом ⁇ марксизмом. Четвертое. Для прозападных сил становится все труднее, надежно контролировать процесс истощения Российской Федерации и демонтажа ее культурного ядра. На выборах 2000 и 2004 годов власти уже пришлось использовать патриотическую риторику, так что разрушительные реформы вынуждены ведутся в вопиющем противоречии с их идеологическим прикрытием. Возник порочный круг. Ускорение этих реформ с целью быстрее пройти точку возврата усиливает пассивное сопротивление и населения, и госаппарата.